и Туся Задворьевым начали встречаться. Чуть ли не каждую ночь дочь проводила с соседом. Дина Сергеевна уже совсем было приготовилась к свадьбе, когда вдруг у Алексея появилась новая девушка. Началось все с того, что домой прибежала Туська с трясущимися губами. «Что?» – только и смогла вымолвить Дина Сергеевна. «Понимаешь, я прихожу, а у него такая...» И Туся принялась махать руками вокруг собственной головы. дочь «Перейди, пожалуйста, на язык слов!» – потребовала Дина Сергеевна, которая, в общем и в целом, уже все поняла. Нужны были подробности, чтобы понять, насколько все фатально. «Ну, она такая вся яркая, губища на пол лица, как у вурдалачихи!» «А тут...» – и Туся показала на свою все еще вздымающуюся грудь. «Вообще ничего!» «Как ничего?» – испугалась Дина Сергеевна, потому что еще вчера дочь ночевала у Задворьева. а сегодня у него толкутся уже другие голые девушки. «Не то чтобы совсем, а тряпка такая». «Ну, тряпка, это еще не так страшно». «Страшно, мама, страшно! Ты ее просто не видела!» И Туся громко и некрасиво разрыдалась. Очень скоро Дина Сергеевна имела возможность вдоволь н о с м о т р е т ь с я и на новую пассию Алексея, и на ту самую тряпку, которую описывала дочь. Девка, как, впрочем, и тряпка – была, конечно, очень выразительной, но именно девкой. С точки зрения Дины Сергеевны, на таких не женится. Ну, разве что в з а р в а в ш е й с я о л и г а р х и которым сам черт не брат. Она так и сказала дочери. Перетерпи. Такая образина очень скоро ему надоест. Ничего себе образина, проныла Туся. Красотка, как в кино. Ты ничего не понимаешь. Она как в маске. Вот представь. что тебе пришлось бы выйти замуж за артиста, который все время ходил бы в гриме и в наряде, ну, например, мушкетера. Это ж с ума сойти можно. Вот клянусь, что Лешка очень скоро ею натешится и турнет прямо под полуголый зад. И что? Как это что? Он ее выгонит, а тут ты. Вся такая нежная, понимающая, всепрощающая. И вообще, ты давно могла бы забеременеть. Все было бы куда проще. Мама, что ты несешь? – выкрикнула Туся. – То, что ты говоришь, безнравственно. Ты готова сбагрить меня первому же попавшемуся мужику с квартирой? Дина Сергеевна обняла плачущую дочь, прижала к себе и, гладя по волосам, как маленькую девочку, начала приговаривать. – Это не так, Тусенька. Сколько раз тебе повторять, что Лешка вовсе не первый попавшийся. Мы его сто лет знаем. А я хочу тебе только счастье. Семья, ребенок – это счастье. Ну, или... Просто нормальная человеческая жизнь. Я тебя никуда не пихала, пока ты сама не сказала, что Лёшка тебе наконец понравился. Дина Сергеевна взяла в ладони заплаканное лицо дочери и проговорила, глядя ей в глаза. Тусь, вот скажи мне, как на духу, ты в Лёшку влюбилась? Если влюбилась, я эту полуголую мымру в тряпке изничтожу, клянусь. Я не знаю, мама, горько ответила Туся. Мне тошно одной. Я действительно решила выйти за него замуж. Но я не могла действовать нагло. Раз – и ребенок, и женись, Лешка, на мне, коли честный человек. Мне хотелось, чтобы он сам предложил пожениться. Мне хотелось, чтобы меня полюбили. Неужели тебе этого не понятно, мама? Конечно же, Дине Сергеевне было все понятно. Она утешала дочь как могла, поскольку искренне верила, что девчонка с красными губами и челкой до глаз не может надолго поселиться у Лешки. На всякий случай она запланировала с ним прямой разговор – А потом вдруг неожиданно увидела его с совсем другой молодой женщиной. И все, наконец, про него поняла. Эту женщину с длинными темными волосами и глубокими карими глазами Лешка любил. Наверное, ее единственную и любил всю жизнь. Потому и не женился. Потому и пускался в сомнительные эротические приключения, поскольку уж и не чаял ее дождаться. А уж раз привел домой, это все. Конец. т у с к и придется сушить весла. Это он не прогонит никогда. Да, не прогонит, но можно постараться сделать так, чтобы она сама ушла.